Поэтому люди наши стали крутить головами и искать, во что бы им поверить. Некоторые стали верить в экстрасенсов, некоторые в пищ без нитратов, а другие — в индийского бога, имя которого я забыл. Но больше всего верят в пришельцев с другой планеты. А почему? Потому что каждый советский человек ощущает за отсутствием бога жуткое одиночество. И даже без защитности. И любой минвод хос или исполком Могут сделать с ним, советским человеком, Любую каверзу без всякой ответственности. А ведь как хочется, чтобы кто-то был за нас, А то все против нас. Вот, получается, простому человеку необходим брат по разуму. Такой, что приземлился, если мы совсем распустимся, Вышел из своей тарелочки, погрозил нам зеленым пальчиком и сказал бы, «Не-не, лишни, -не, не прекрати безобразие и начинай разружаться». И мы тогда с удовольствием. А стоит ли, говорю я вам, закидывать голову к небу заниматься йогой, не лучше ли внимательно поглядеть вокруг и поискать настоящих братьев только на земле? Я заявляю с полной ответственностью, что рядом с нами Проживают настоящие братья по разуму, которых мы безжалостно уничтожаем в себе на потребу, а они даже не внесены в Красную книгу. Об этом отлично известно в некоторых научных кругах, но эти круги из-за эгоистических соображений закрывают глаза, а не бьют тревогу. Теперь перейдем к сути вопроса. Какое существо на Земле обладает самым большим мозгом по отношению к весу тела? Какое существо в процессе эволюции построило самую крепкую семью? Какое существо не убивает себе подобных, не кусается, не дерется и не портит экологию? У кого нам надо учиться жить, забыв о пришельцах из космоса? Кто, наконец, разделит с нами одиночество? Надеюсь, что самые умные считатели уж догадались. Правильно, наш брат по разуму и сосед по земле — грецкий орех. Я убежден, что, разбивая молотком, или раскалывая щипцами твердый череп нашего несчастного брата по разуму, вы не раз поражались совершенству его внутреннего строения. Вашему взору предстают два полноценных мозга, занимающие все пространство черепа. Но как это случилось? Как орехи стали орехами? Какими они были раньше? Вопрос не такой простой. Как может показаться, уж давно прогрессивные ученые разных стран подозревали, что грецкие орехи не всегда были только орехами. Но решающим толчком к раскрытию тайны грецких орехов послужила заметка французского археолога Гастона Валуа, выходца из крестьянской семьи в журнале «Сианс и Палентолоджик» за 1908 год, а находки в среднем плейстоцене Нижней Нормандии крупного архаичного черепа грецкого ореха без нижней челюсти и с ярко выраженными ручками и ножками. Последние сомнения были рассеяны открытием в Танзании двух коренных зубов молодой самки грецкого ореха. Рядом с челюстью обнаружены были каменные скребки, наконечники стрел и бедренная кость мамонта. Деятельность ученых В нашей стране исследование грецких орехов началось лишь после революции и связано с именем туркменского археолога Абду Салимова, нашедшего стоянку грецкого ореха в районе города Сочи, позволяет уже сегодня с уверенностью поведать неискушенному читателю о ходе эволюции наших братьев. Покинув в верхнем Палеозое солноватое море, далекие предки грецкого ореха вышли на берег и в краткий срок освоили пляжи и прибрежные заросли.